Глава тридцать с е ь Деккер. Я сижу в кабинке для прессы в каком-то городе и отвечаю на сообщения. Одно за другим: электронное письмо, телефонный звонок, электронное письмо, телефонный звонок. Пока я занята этим, внизу лесорубы отрабатывают новую стратегию защиты, которую планируют использовать в ближайшие недели. Удобнее было бы работать в номере отеля, но я слишком занята. И не работой, которую необходимо сделать, а мужчиной, который заполняет мои мысли с тех пор, как несколько дней назад ушел из кофейни. Кого я обманываю? Он занял мои мысли задолго до этого, но это не считается. Может, все дело в том, что нам так и не в ы п а л о в о з м о ж н о с т и остаться наедине, ведь Хантер не отвечал на мои сообщения, а все звонки отправлял на голосовую почту. Я даже п о д у м ы в а л а просунуть записку ему под дверь, но ее мог обнаружить кто-то из команды, и тогда все стало бы еще запутаннее. Нам действительно нужно было поговорить о том, почему я тогда ушла, почему приехала сюда и о том, как он это все воспринял. По правде говоря, случись подобное с кем-то из моих друзей, я посоветовала бы поговорить на чистоту, но все не так просто. В минуту, когда я сообщу Хантеру, почему мотаюсь с командой, все то, что происходит между нами, как и то, что уже случилось, станет невозможным. Он будет клиентом, а мне придется ставить профессионализм на первое место. И борьба между желанием угодить отцу и получить то, что я хочу, ничего не упрощает. Ты проводишь много времени с командой. Я вздрагиваю и, оглянувшись, вижу и н а Макевая, который стоит, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к дверному косяку. Могу сказать то же самое и о вас, отвечаю я с улыбкой, в надежде, что он оценит мою шутку. Иен не улыбается в ответ. Немногим генеральным менеджерам нравятся вечные поездки, и немногие из них выбрались из хоккейного подземелья и взобрались на вершину дивизиона за какие-то два года. Верно, киваю я и закрываю ноутбук в ожидании, когда он начнет разговор о том, о чем действительно хотел поговорить. Иэн не из тех, кто б е с ц е л ь н о болтает. Стоит ли мне верить слухам? – спрашивает он. Смотря каким. А причине, по которой ты здесь? У меня клиенты, которые играют в вашей команде. Они переходят на новый неизведанный уровень, и я хочу, чтобы во время п л е й о ф ф они не отвлекались на что-то ненужное. А как насчет тех, кто не является твоими клиентами? Стоит ли мне говорить, что я хочу, чтобы их оставили в покое и не отвлекали чем-то ненужным? Не ходите вокруг да околоен. Если вам есть что сказать, просто скажите это. Я не желая предоставлять ему п р е и м у щ е с т в о и нависать надо мной, встаю на ноги. Что тебе нужно от Медокса? Поджав губы, я смотрю, как тренируется команда. Хантер с легкостью скользит по льду. А потом игроки о чем-то переговариваются и до нас долетают обрывки смеха. Он не является моим клиентом, если вы об этом. Наконец произношу я, размышляя, стал бы иен заводить подобный разговор, будь я мужчиной. Об этом мне прекрасно известно. Его ботинки скрипят по бетонному полу, когда он проходит мимо меня и кладет руки на стол, стоящий в следующем ряду. Кажется, ты проявляешь к нему особый интерес. Я набираю в легкие воздуха и позволяю Иену услышать мой полный разочарование вздох. Я проявляю вполне логичный интерес ко всей команде. Калум восстанавливается после травмы. Статсон изо всех сил пытается пробиться в состав, а Гусман делает свое дело. Как я уже говорила, когда просила вашего одобрения на пребывание здесь, наступило подходящее время, чтобы проведать клиентов. Если что-то изменилось, просто скажите. Я знаю твоего отца уже давно, Деккер. Начинает Иен, оборачиваясь через плечо и смотря на меня сквозь стекла очков. Как и я, звучит так, словно я пытаюсь его рассмешить, но нет, просто я напряжена, потому что знаю, к чему он клонит. Никогда не видел, чтобы он делал подобное. Что именно? Поездки с командой, чтобы проведать клиентов? Смешно, потому что именно он настаивал, чтобы я приехала. Это другое дело, отвечает Иэн. Другое? Ты женщина. Игроки ведут себя по-другому с женщинами-агентами. Они... Со всем уважением, мистер м а к к э в о й Прерываю я и встаю рядом, когда Хантер забивает гол, а остальные члены команды в ответ на это бьют клюшками по льду. Это моя работа, а не бар, в который я пришла, чтобы с кем-то познакомиться. Я всегда оставалась профессионалом. Чтобы ничего не менялось, я не вхожу в раздевалки, в то время как мужчины-агенты делают это постоянно. Ваши предположения беспочвенная чушь. Лгу я сквозь т и с н у т ы е зубы. Не порт нам сезон, Кинкейд. От м е д о к с а многое зависит. Он мой старый друг, так что мне позволено узнать, как он, особенно когда он, кажется, переживает что-то серьезное. Вот такой я человек. А вам лучше либо ценить помощь приручении выбившейся из-под контроля звезды, либо попросить его агента делать свою работу как следует. Я могу прислушаться к вашим угрозам, но тогда вашего звездного игрока еще больше затянет в пучину. Мне нужен кубок. м е д о к с обязательно приведет команду к победе и добудет его для вас.